48. Я распахнул глаза и попытался одновременно вдохнуть и закричать. Несколько страшных мгновений я бился в конвульсиях между жизнью и смертью. Казалось, что не я не могу принять мир, не он не принимает меня. А потом воздух проник в лёгкие, и я закашлялся, заплакал. Повернулся на бок. Слёзы текли из глаз. А рука потянулась к револьверу, и, хвала Всевышнему, кобура была на месте. Я снова был с собой. Когда стих кашель и перестали течь слезы, я увидел свою шляпу в трех шагах. Встал и сделал эти три шага по голой земле. Только надевая шляпу, я задумался о том, где нахожусь. Огляделся. Вокруг меня поднимались земляные стены. Высота их поражала. Метров 300, 500. Я стоял на дне огромной ямы. Тишина здесь была какая-то потусторонняя. Она давила на уши, на мозги. И ещё здесь было холодно. Над головой ярко светило солнце, но здесь внизу меня уже начинало колотить дрожь. Присмотревшись, я различил дорогу, серпантином идущую вверх. И тут до меня дошло. Опустив голову, я осмотрелся уже здесь, внизу. Увидел несколько застывших грузовиков, экскаваторы, ещё какие-то машины, назначение которых не знал. Я оказался в алмазном карьере господина Боула. Дерьмо, просепел я и только тут почувствовал дикую жажду. Дерьмо. Делать было нечего. Я заковылял туда, где по моим прикидкам находилось начало серпантина. Сколько же мне придётся топать вверх? Километров 10? 20? Стоп. Я резко изменил направление и подошёл к одному из грузовиков. По мере приближения уверенность моя таяла. Это был не просто грузовик, а настоящий монстр. Кабина водителя тонула в его непостижимой громаде. оказалось, что это не творение рук человека, а ископаемый монстр. Одно лишь колесо было значительно выше моего роста. Ладно, сплюнул я и взялся за лестницу, ведущую в кабину. Надеюсь, это не сложнее, чем водить Бьюик. Когда спустя час я, погоняя ревущее чудовище, выбрался наружу, меня встретила целая армия. ощути невшаяся то меганами на лицах охранников был написан потусторонний ужас поэтому я поспешил заглушить движок и показать руки похоже это немного сгладило впечатление один из охранников я узнал его по чётким это он тогда развернул нас с крейбенстом подошёл ближе задрав голову и крикнул эй детектив вы что там забыли Понятия не имею, откликнулся я, открыв дверь. Мне можно спуститься или вы меня для начала расстреляете? Спускайтесь, махнул рукой охранник. Автоматы переместились за спины охранников. Пока спускался, я слышал смешки и разговоры. Однако стоило мне коснуться подошвами земли, как мне заломили руки и лицом грубо прижали к колесу. Полегче, попросил я. «Вы имеете дело с представителем закона?» «Да, да, полицейский», – ответил мой старый знакомый, хлопая меня по карманам, который потерял свое удостоверение. Быстро слухи разносятся. «Похоже, в этом городе ничего не утаишь. Револьвер у меня забрали. Из-за пазухи вытащили клинок». «Не надо трогать!» – крикнул я. «Это орудие убийства!» Вам не захочется оставить на нём отпечатки пальцев, я уверяю. Ладно, как скажешь. А тут у нас что? Охранник запустил руку в карман моих брюк и вытащил пригоршню алмазов. За спиной стало тихо. Так тихо, что если бы меня не продолжали держать, я бы поверил, что они все исчезли. Это не то, что вы думаете. Сказал я, мысли на мечах громы и молнии. Выгляжу сейчас так же глупо, как любой неопытный воришка, пытающийся лихорадочно оправдаться на месте преступления. Я все могу объяснить. Объяснишь. Еще как объяснишь.